Глава тридцать Вот ведь как чувствовал. Сидя в кухне Митчелла, в Деккеру ставился на лежащий перед ним полицейский рапорт о происшествии, в результате которого Тоби бэбот обзавелся металлической пластиной в черепе. Производственную травму тот получил, работая на строительстве ФЦ «Максус». Управлял самоходной подъемной люлькой и врезался в какой-то тяжелый строительный агрегат. Страховочной сбруи на нем не было, его выбросило из люльки прямо на бетонный пол. В результате повреждения головы, перелом косе черепа. Расходы на лечение покрыла медицинская страховка, которую ему оформили при поступлении на работу. Но, судя по всему, на момент происшествия в крови у него обнаружили алкоголь. Так что судиться с работодателем ему было бы крайне проблематично. Вдобавок компания на всякий случай подстраховалась. Несколько месяцев подержала его на офисной работе перед тем, как выставить за ворота. декер услышал, как открылась дверь на крыльцо. Вскоре в кухне показалась Эмбер. Вид у нее был такой бледный и осунувшийся, что Амос не понимал, как она вообще еще держится на ногах. «Не знаешь, где Зоя?» Тут же спросила Эмбер. Олег взяла ее с собой за покупками». Она кивнула. ты как сам». Декера явно смутила, что в такой момент она беспокоится и о нем тоже. «Нормально. Может, эм... <кх> приготовить тебе что-нибудь?» «Нет, я... я ничего не хочу». Спасибо, что забрал вещи Фрэнка и пригнал машину. Да не за что, Эмбер, был только рад. Ее губы задрожали. Я выбрал Фрэнку очень хороший гроб. Амос почувствовал, как по коже его пробежал холодок. Захотелось немедленно встать и по-дружески обнять ее, хоть как-то успокоить, но что-то в голове у него по-прежнему порно удерживало от подобного шага. Эмбер, по щекам у которой уже потекли слезы, тихонько произнесла. Пойду прилягу. Декера хватило только на то, чтобы просто кивнуть. Он прислушался, как она направляется по коридору к своей спальне на первом этаже, как закрывает дверь. Потом услышал, как что-то падает на пол. Туфли. Потом скрип кроватных пружин. Эмбер рухнула на кровать. А дальше послышали судорожные всхлипывания, которые были хорошо слышны даже в кухне. Не в силах вынести рыдания, охваченные горем женщины, Амаз быстро поднялся и вышел на заднюю террасу, на которой все и началось. Почувствовал, что его тоже всего трясет. Эмбер сейчас переживала то, что он и сам уже испытывал. И при виде той, у кого только что насильно отобрали любимого человека, вновь нахлынули бередящие душу воспоминания. Не лезь туда, Деккер. Ничего хорошего из этого не выйдет. Заставил себя сосредоточиться на том, что сохранилось в памяти о доме по соседству. На неожиданной вспышке в окне на обнаруженных телах, на всем, что за этим последовало. Сел в кресло, продолжая неотрывно смотреть на дом, хотя мысленно перебирал в голове уже совсем другие грани расследования, и добрался, наконец, до той, что больше всего не давало ему покоя. Если убили из -за чего то убили из-за чего-то в Максусе, то как насчет Фрэнка Митчелла? Был ли это просто несчастный случай? В конце концов... Если можно запрограммировать робота делать что-то одно, то почему нельзя перепрограммировать его на что-нибудь другое? Но зачем убивать Фрэнка Митчелла? Какая тут могла быть мотивация? Амос вытащил телефон, позвонил Тоду Миллигану, своему коллеге по спецгруппе ФБР, и попросил того выяснить про корпорацию Максус все, что только возможно. Миллиган достаточно хорошо знал Деккера, чтобы не задавать лишних вопросов. Попросту ответил «Сделаем». Амос отложил телефон, по-прежнему не сводя глаз с дома, в который подбросили тела двух агентов УБН. Убили их в каком-то другом месте, теперь в этом уже не было никаких сомнений. Но только вот за что? По какой причине? И почему выбрали именно этот дом, чтобы подложить трупы? Он прикрыл глаза и попробовал восстановить в памяти тот момент, когда впервые увидел Фрэнка Митчелла. Они тогда сидели в гостиной, а Фрэнк как раз вернулся домой с работы. Весть о том, что в соседнем доме совсем рядом с ним нашли два трупа, вызвало у него совершенно естественное беспокойство. Проявленный интерес был тоже вполне нормальным. Было бы куда более странно, если бы происшествие не вызвало у него никакого интереса. Потом Деккер переключился на другую картинку. Это была фотография. Та самая с командой юношеской лиги. А может и с чем-то еще. Едва только выйдя из дома, он встретил Джеймисон дошла ему навстречу по ведущей крыльцу дорожки, держа Зою за руку. В другой руке она несла магазинный пакет с покупками. «Куда это ты собрался?» Тут же поинтересовалась Алекс. «Да так, надо кое-что проверить. Есть подвижки?» «Кое-какие есть. Только уж постарайся опять не...» Остановившись, она бросила взгляд на Зою. «Короче, сам понимаешь». «Понимаю». Как только он поспешил дальше, Зоя крикнула ему в спину. «Мистер Амос, вы ведь еще вернетесь?» Декер замер на месте и медленно обернулся. «Обязательно вернусь, Зоя». «Обещаю». Он сел в машину, быстро доехал до квартиры Брэдли Косты и полученного от Лесситер ключом отпер дверь. Сразу направился к фотографии на шкафу. С нее на него смотрел Джон Беррон, улыбка до ушей. У мальчишек Вид тоже был крайне довольный, как никак только что чемпионат штата выиграли. После того, что Декеру удалось узнать про Косту, ему больше всего не давал покоя главный вопрос. Почему далеко не старый, еще холостой банкир, уехал из Нью-Йорка и переселился в такую дыру? В большом яблоке-то всяко побольше соблазнов, чем может предложить пришельцу Беронвил, особенно для молодого человека с деньгами. Большое яблоко, прозвище Нью-Йорка. Взгляд скользнул с фотографии на рамку, в которую та была вставлена. И как я сразу не просек, мелькнуло у Декера в голове. Вообще-то еще тогда мог бы сообразить. Он снял фото с полки. Перевернул обратной стороной, отогнул маленькие жестяные зубцы, которые крепили ее к рамке, вытащил картонную подложку, а за ней и сам снимок. «Черт!» — буркнул про себя. С обратной стороны были написаны имя и адрес. «Стэнли Ноттингем», — прочитал он вслух. Адрес под именем и фамилией был нью-йоркский. Засунул фото во внутренний карман пиджака. «Кто этот Стэнли Нотингем из Нью-Йорка и зачем Костя?» Понадобилось записывать его данные на обратной стороне фотки с юношеской бейсбольной командой. Деккер быстро набрал текстовое сообщение Тобу Миллигану с просьбой пробития этого человека. Не исключено, что придется скататься в Нью-Йорк, потолковать с этим Ноттингемом. Может, хоть тот объяснит, зачем Брэдли Коста переехал в Бэронвилл. А ответ на этот вопрос и еще что-нибудь за собой потянет, еще на что-нибудь наведет. И все в этом деле наконец-то встанет на свои места». В уголовном расследовании часто так кропотливо собираешь кучу всякие мелкие факты, громоздях друг на друга, пока один из них вдруг не зацепится за какой-то другой, показывая их полное соответствие, или же наоборот, полное противоречие. Но и в том, и в другом случае, это хорошая подсказка, куда двигаться дальше. А такая подсказка Декеру сейчас сох, как была нужна. Он вышел из квартиры, сел в машину и отправился по следующему адресу. Ехал Амос к Бетси О'Коннор той самой женщине, на пару, с которой Тоби Бэббетт снимал дом перед тем, как переселиться в трейлер.